Вся жизнь страны была подчинена каким-то магическим числам, именуемым отчетными датами. Конец месяца, конец квартала, годы, пятилетки. Именно в эти дни, ничем, казалось бы, не отличающиеся от предыдущих, все приходило в лихорадочное движение. Люди оставались работать сверхурочно, отменялись выходные дни, начальство большую часть суток проводило на предприятиях. Глубокого экономического смысла в этом не было и быть не могло. Почему надо успеть произвести запланированный объем продукции к 12 часам ночи 31 числа, а не к 12 часам дня 1? -го? Почему надо переплачивать рабочим за сверхурочные в конце месяца, если тот же самый объем работ дешевле выполнить послезавтра? Ведь к запросам реального потребителя продукции эта спешка не имела никакого отношения. Зачем, например, в конце декабря штурмовать план по выпуску тракторов, которые потребуются колхозам лишь к весенним полевым работам? А висевшие повсюду плакаты с призывами выполнить определенную работу именно к той или иной магической дате наводили на мысль об иррациональности мышления. Именно в эти брежневские два десятилетия хозяйственная практика обогатилась невиданным количеством технологий обмана и фальсификации, а необходимость контролировать все большее число показателей увеличила бюрократический аппарат. Этот же период ознаменовался резким снижением эффективности плановой экономики. В 1982 производительность труда в народном хозяйстве была на треть ниже, чем в среднем в 1966-1976 годах. А средний годовой прирост ВНП, валового национального продукта, в 1975-1985 годах составлял лишь половину прироста в 1966-1976 годах. Эффективность производства, факторная производительность, в 1981-1985 годах была также равна 50% от уровня 1975-1980 годов. Со стороны, в первую очередь из-за границы, плановая система хозяйства производила впечатление Всевидящего и всеподавляющего монстра. Под прямым контролем находились предприятия, управлявшиеся всесоюзными министерствами или другими центральными органами, соответственно, под косвенным предприятия, управлявшиеся республиканской или региональной администрацией. Республиканские и региональные администрации были подотчетны центральным организациям и таким образом имел место всеобъемлющий централизованный контроль. На деле же централизованное управление из года в год сдавало позиции в пользу групповых интересов предприятий и личных интересов их работников. Советские директора, За внешним казённым подчинением государственной управленческой машине, построенной по законам технократии, на деле исповедовали человеческий подход и, если требовалось, находили всевозможные лазейки в нормативах, казавшихся незыблемыми.